И так, как он держался со мной несколько высокомерно, начинала уже сердиться, как вдруг он с горячностью предсказал мне, что я вторично выйду замуж и второй мой муж погибнет по моей вине еще более трагически, чем первый, но что я буду наказана за это угрозениями совести и всеобщим осуждением. При этих словах лицо его стало таким грозным, что мне показалось, будто передо мной воскресший господин Клейст, и я с криком убежала в покое ее высочества. Да-да, это была забавная сцена. Произнесла принцесса сухим и едким тоном, который по временам возвращался к ней как бы помимо ее воли. Я хохотала как безумная. По-моему, тут не над чем было смеяться. Просто душно возразила Консуэла. Но кто все-таки он такой, этот трисмегист? Ведь если Ваше Высочество не верит в магов, то я обещала, что когда-нибудь расскажу тебе, что такое магия. Но не торопи, не торопи меня. Пока что знаю. Прорицатель Трисмегист — это человек, к которому я отношусь с большим уважением и который сможет быть полезен нам всем трем, и не только нам одним. Мне очень хотелось бы увидеть его еще раз, — сказала Консуэла. Да, хоть при одной мысли об этом меня бросает в дрожь, мне хочется в спокойном состоянии проверить, действительно ли он так похож на графа Рудольштадта, как я вообразила. Действительно ли он похож на графа Рудольштадта, говоришь ты. Знаешь, ты напомнила мне об одном обстоятельстве, которое я совсем забыла, и, быть может, оно весьма прозаически разъяснит всю эту великую тайну. Подожди-ка минутку, Дай мне подумать. Да, я вспомнила. Слушай, бедняжка моя, учись относиться с недоверием ко всему, что кажется сверхъестественным.